Ретроспектива 7. Мирная конференция в Портсмуте, как известно, завершилась еще в конце августа 1905 года. Планы Японии относительно присоединения к ней всего Сахалина рухнули. Стране восходящего солнца достался только низ острова с границей по 50-й параллели. Острову срочно нужен был полновластный хозяин. Однако номинально военным губернатором Сахалина продолжал оставаться Липунов. Высочайший указ о его назначении отменен пока не был. И хотя в его отрешении от должности никто не сомневался, торопить императора с окончательным решением сахалинского вопроса было нельзя, и тогда назначенный приамурским генерал-губернатором Калюбакин принял решение. Для приемки северной части Сахалина от японской военной администрации со стороны России был назначен полковник генерального штаба Валуев. Собираясь в первую поездку на Сахалин, Аркадий Михайлович Валуев получил полную информацию о царившей там разрухе. Понимал полковники то, что одним военным присутствием экономику вышедшей из-под оккупации территории не поднять. В Сахалин надо было срочно закачивать серьезные капиталы. На бюджет империи, только что вышедшей из разорительной для казны войны, рассчитывать не приходилось. С острова доносили о небывалом разгуле преступности. Ивалуев не сомневался в том, что тамошние толстосумы давно покинули Сахалин. Ехать на остров с пустыми руками он не желал и целый месяц с момента своего назначения провел во Владивостоке, собирая о Сахалине все возможные сведения. Одновременно разыскивались следы островных коммерсантов, не успевших уехать с Дальнего Востока в Европейскую Россию. Одним из первых в составленный по его поручению список перспективных инвесторов Сахалина попал Ландсберг. Однако, давая ему великолепные аттестации, и в правлении КВЖД, и в пароходстве, и в торговом доме Кунст и Албертс, затруднялись сообщить о месте его пребывания. «Слыхали, ваше благородие, что перед высадкой на Сахалин японского десанта он был поставлен на командование добровольной дружиной? А где он нынче жив ли, не знаем». Валуев сделал у себя пометку и дал поручение разыскать документацию штаба генерала Харагути относительно списочного состава Сахалинской воинской команды, сдавшейся в плен год назад. Запрос был сделан и через Владивостокское отделение Международного Красного Креста. Для всякого другого наведение подобных справок представило бы мучительную растяжку по времени. Однако порученцы генерального штаба умели работать сами и заставлять работать других. Списки военнопленных с Сахалина были быстро найдены и легли на стол полковника Валуева. Числился в этих списках и Лансберг. Следующая справка, затребованная полковником Валуевым, потребовала для исполнения и вовсе минимальное время. Ему доложили, что на сей момент весь воинский контингент с острова Сахалин, сдавшийся в плен и вывезенный минувшим летом в Японию, продолжает пребывать в лагере Фусими. О сроках отправки сахалинских военнопленных на родину в Россию осенью 1905 года ничего известно не было. Со всеми военнопленными, возвращавшимися из японского плена на родину, работала Следственная комиссия оставки главного командования. Ивалуев вполне логично рассудил, что не минует фильтрации комиссии и Карл Ландсберг, будь он вернется во Владивосток. В южном февралем 1906 года Пароход Генуя под флагом Красного Креста доставил в порт Владивостока последнюю партию возвращающихся на родину из Японии военнопленных. Около сотни офицеров Сахалинского гарнизона терпеливо мерзли на верхней палубе под пронизывающим ветром вовсю гуляющем в бухте Золотой Рог. Без малого 300 душ солдат суетливо перекладывали и паковали скудные пожитки на нижней палубе. На пирсе пароход был встречен изрядной группой подвыпивших обывателей в Статском и истеричных дамочек. Едва на берег полетели причальные концы, как толпа взорвалась оскорбительными выкриками и улюлюканьем. «Подстилки японские! Позор! Сколько иен заработали иуды! Предатели вон! Убирайтесь с русской земли!» Две дамочки из числа встречающих бросились к тумбам, оттеснили матросов причальной команды и попытались сбросить тяжелые канаты в воду. Стоявшие в сторонке военные патрули не делали ни малейшей попытки призвать толпу к порядку. Пряча ехидные улыбки, крутили усы, подчеркнуто смотрели по сторонам. Сахалинцы, столпившиеся у порочней на верхней палубе Генуи, ожидали цветов и приветственных речей. Такая встреча была неожиданной и ошеломила. Офицеры переглядывались, натянуто улыбались. Проводы военнопленных в Японии разительно отличались от встречи на родной земле. Для покидающих Японию военнопленных была привлечена едва ли не целая флотилия зафрахтованных российским правительством и Международным Красным Крестом кораблей. Японцы, к немалому удивлению, россиян провожали своих невольных гостей весьма тепло и явно старались оставить у них только хорошее впечатление. Для офицеров и нижних чинов устраивались банкеты, Делегации военных и гражданских осыпали их подарками, цветами и сувенирами. «А тут?» Послышались реплики. «Вот это да! Вот тебе и родные пинаты «Братцы, а может нам обратно к самураям податься? От греха подальше, а?» «Рожи-то, рожа, какие, глядите! Так бы и загрызли!» Итальянские матросы из палубной вахты, видя замешательства портовой команды у швартовочных тумб, по приказу боцмана ловко выбрались на причал, и, без особых церемоний, оттеснив в сторону истеричных дам, закрепили на тумбах канаты. Возмущенные дамочки обратили теперь свой гнев на итальянцев, на их плечи и головы посыпались удары зонтиками. Итальянцы в долгу не остались. Выхватив у женщин зонтики, они побросали их в воду. Однако, видя угрожающе зароптавшую после этого демарша толпу, они поспешили поскорее убраться на свое судно. Только теперь военная команда на причале словно очнулась от литаргии придвинулась к толпе и стала уговаривать протестующих разойтись. Однако толпу, как говорится, понесло. В сторону все еще стоявших на палубе вчерашних военнопленных вместе с оскорблениями полетело несколько некрупных камней. Зазвенело разбитое стекло иллюминатора. Помощник капитана метался по палубе, уговаривая офицеров разойтись по каютам до тех пор, пока на причале не будет наведен порядок. У офицеров растерянность и ошеломление от столь неласковой встречи вскоре сменилось гневом и многие уходить с палубы нипочем не желали. Скандал мало-помалу затих только после появления на причале вызванного конного казачьего разъезда. При виде помахивающих нагайками чубатых казаков обыватели без всяких уговоров стали расходиться. Дождавшись, когда причал опустел, капитан Генуи приказал спустить пассажирский трап и поспешил распрощаться своими напленными. Однако их злоключения на родных берегах только начинались. На причале появились две коляски, в которых прибыл помощник военного коменданта Владивостока Антипов с группой офицеров. Сахалинцев быстро рассортировали. Нижних чинов, несмотря на протесты итальянского капитана, снова загнали на гену до особых указаний, а офицерам предложили построиться в колонну и пешим маршем следовать в комендатуру. Офицеры зароптали. «Позвольте, господа! нечто мы арестанты! Благодарим покорно за такую встречу!» «С чемоданами прикажете маршировать, господин штаб капитан Вспомнили и о своем генерале, о Липунове. «Позвольте, а где же его высокопревосходительство? Неужто он допустит такие конфуз?» Штабс-капитан Антипов, похлопывая стеком по надраенному до зеркального блеска хромачу, снисходительно выслушал возмущенные возгласы и выступил вперед. «Э, послушайте-ка меня, господа новоприбывшие!» Да-да, я хотел сказать новоприбывшие господа офицеры, разумеется. Я представляю здесь военного коменданта города Владивостока, его превосходительство полковника Стрельникова, и действую от его имени по его указаниям. А он, в свою очередь, руководствуется приказаниями своего начальства и его высокопревосходительства господина наместника. Не в ваших интересах, господа, и не в вашем положении проявлять свое неудовольствие, ДАС! Насколько мне известно, все вы попали в японский плен не на поле битвы, а перешли на милость врага российской короны вполне добровольно -с. Попутно ставлю вас в известность, милостивые государи, что по высочайшему распоряжению Верховного Главнокомандующего в отношении вашего воинского начальника генерал-лейтенанта Липунова возбуждено судебное дело, и специальная комиссия Ставки в настоящее время разбирает все обстоятельства позорной сдачи в плен». Антипов переждал вторую волну ропота, поднял стек, призывая ко вниманию, и продолжил. «Прошу понять меня правильно, господа. Я только выполняю данное мне приказание. Я никого и ни в чем не обвиняю, а просто ввожу вас в курс дела. А суть всего дела такова. Сейчас вы все проследуете в комендатуру, где будут составлены уточненные списки прибывших. Вы будете размещены в казармах резервного приамурского полка, Из завтрашнего дня в установленном порядке предстанете перед полномочной комиссией для дачи показаний. А сейчас я попрошу вас, не привлекая дальнейшего внимания к своим персонам, выполнить мои указания и проследовать в комендатуру. Ваш багаж можете оставить здесь, он будет доставлен прямо в казармы. Попрошу также воздержаться пока от всяческих вопросов. Ответы вы все равно получите только в комендатуре. «Прошу построиться, господа офицеры». Для господина генерала-лейтенанта и начальника штаба чуть позже будет подана коляска, разумеется. Делать было нечего. Офицеры нехотя выстроились в походную колонну и, скользя по обледенелым мостовым приморской столицы, побрели вслед за коляской помощника военного коменданта, на ходу переговариваясь. «Да, господа, делас. Положение-то у нас, как говорится, хуже губернаторского». Наш-то судебный генерал наверняка знал обо всем этом, как вы считаете, господа? Несомненно. Тот и его штаб и в Фусиме писал что-то целыми днями, не покладая рук. Господа, а кто и когда в последний раз видел его высокопревосходительство? Как где? В порту при погрузке, разумеется. Его высокопревосходительство со своим штабом прибыли на причал последними. Генерал сразу прошел в свою каюту и на палубу ни разу не выходил, по-моему, так, господа? Кстати, я позавчера попытался попасть на прием к его высокопревосходительству. Не допустились, сказали нездоров. Откуда ж тут здоровье будет, господа, ежели следственное дело возбуждено? Тут все понятно. Недаром наш судебный генерал еще на Сахалине, в Аноре, ежели помните, письменное мнение командиров относительно сдачи в плен собирал. Вот увидите, господа, нам еще эти мнения припомнят. Ландсберг помалкивал и в обсуждении возникшей проблемы и грядущих неприятностей участия не принимал. Однако обстоятельства его пленения стояли несколько особняком, и шагающие сейчас рядом с ним в комендатуру офицеры помнили это. «Вот Лансбергу, господа, наверняка повезет!» Громко, но вполне дружелюбно позавидовал вслух поручик Борисов. «Шел со своей дружиной в арьер-гарде колонны? Честно выполнял приказ прикрывать нашу драпающую под предводительством судебного генерала колонну?» «Вы ведь почти всю дружину потеряли в тех боях, Ландсберг!» «Потери начались еще при отступлении с Жанкерских высот», вздохнул Ландсберг. «Почти половина моей дружины полегла тогда. Я ходатайствовал об отсрочке исполнения, указывал на насквозь простреливаемое пространство для маневра. В темноте, ясное дело, удалось бы сохранить личный состав дружины, и потерь, несомненно, было бы гораздо меньше. Но приказ есть приказ, господа» и мы его выполнялись. Услыхав знакомый голос, поближе к Ландсбергу перебрался его старый приятель, штабс-капитан Рогайский. Во время пребывания в японском лагере приятельские отношения между офицерами были слегка подпорчены неумеренным пьянством Рогайского и тем, что Ландсберг решительно отказался составлять соседу компанию за карточным столом. Однако в целом добрые отношения между офицерами сохранились. Слушай, Карл, а тот приказ об экстренном отступлении. Он был письменный?» — негромко спросил Рогайский, беря Лансберга под локоть. «Я, знаешь ли, даже умудрился сохранить эту записку, неизвестно для чего. Впрочем, автограф-то не Липуновский. Марченко от его имени написал, а что?» — поинтересовался Лансберг. «Между нами говоря, Карл, от наших военачальников можно чего угодно ожидать». Рогайский оглянулся по сторонам и понизил голос. «Особенно от этого подлеца Марченко». Они ведь со своим штабом в Фусиме шесть месяцев, почитай дело производства, вели невесть какое. Видно, или что когда-нибудь придется отвечать за бездарно организованную оборону острова. И вот, пожалуйста. Следственное дело, оказывается, против Липунова ведется. Аристарх, мы ведь это уже сто раз в лагере обсуждали, пожал плечами Ландсберг. Чего ж теперь тут в России душу-то опять рвать? Бессмысленно согласился штабс-капитан. Но молчать и вовсе не в моготу. Липунов-то, кстати говоря, к тебе в фусиме подобрел? Он же тебя, кажется, забоив прикрытие колонны к званию Поручика представил? Вот только утвердят ли его представление подсудного генерала нынешней власти? Судя по тому что Фортуна нынче повернулась к нашему судебному генералу спиной, вряд ли усмехнулся Ландберг. Когда генерал под следствием, все его приказы и действия рассматриваются критически. И выводы часто делаются, сам знаешь, Аристарх, вывернутыми наоборот. Кроме того, не забывай, что Марченко и на Сахалине и в лагере усиленно под меня копал. Следствие целое пытался провести. Выпытывал у солдат про обстоятельства моего чудесного спасения от казни после пленения под Молотымова. Помнишь, я тебе рассказывал? Японским шпионом за глаза называл. Думаешь, его домыслом нынче могут дать ход? Не исключаюсь его. Дело производства-то за год у штабных наших четыре сундука накопилось. Помнишь, мы при погрузке еще смеялись?» «Смеялись, смеялись!» — вмешался в разговор худой поручик-артиллерист, шагавший рядом. «Как бы нам, господа, плакать с той смешной писанины нынче не пришлось! Повоевать нам на Сахалине не дали, теперь как бы генералы наши наизнанку все не вывернули!» В казармах резервного Владивостокского батальона офицеров сахалинской воинской команды продержали больше месяца. Во время следствия было исписано несколько пудов бумаги. Сдача в японский плен сахалинского гарнизона, инициированная генерал-губернатором Липуновым, скомпрометировала в глазах правительства не только тех, кто, не принимая бой с высадившимся японским десантом, поспешно отступал от Дуэда Анора. Пострадала репутация у тех, кто честно дрался, прикрывая отступающей колонны. Кто не выполнил приказ Липунова и продолжал тяжелые бои с интервентами уже после подписания акта о капитуляции. Общеизвестно, что судебный генерал, нарисовав своим подчиненным мрачные перспективы в случае сопротивления японцам, сделал хитрый ход. Следственной комиссии было заявлено, что обращение Липунова к генералу Харагути о почетной сдаче было якобы вынужденным, ибо опрос офицеров указывал на нежелание воинской команды воевать. В подтверждение были предъявлены заботливо сохраненные письменные мнения офицеров. Почти все в пользу почетной капитуляции. Это Липунову, впрочем, не помогло. Офицеры Сахалинского гарнизона были многократно допрошены, и невыполнение генералом целого комплекса подготовительных к войне мероприятий и позорной сдачи в плен получило полное подтверждение. Примерно к середине Владивостокского сидения стало ясно, что офицеров, собственно, никто в предательстве интересов России более не подозревает а главным объектом следственного и судебного преследования должен был оставаться генерал-лейтенант Липунов. Однако факт сдачи гарнизона в плен сыграл свою роль. Десятки имен храбрых солдат и офицеров Сахалинского гарнизона, дружинников-добровольцев, безжалостно вымарывались из представлений на получение награды внеочередных чинов. Под сомнением оказались и вопросы полного прощения каторжан, воевавших против японских захватчиков царские манифесты были однозначными. «Воевал? Получи помилование и полное прощение». Бюрократия отводила душу, всячески тормозя прохождение их дел по инстанциям, теряла сопроводительные бумаги, заставляла снова и снова документально подтверждать то, что было известно и доказано. Лансберга и еще нескольких офицеров, участвовавших в недолгой обороне Сахалина, проверяющие, впрочем, выделяли. Военные следователи, снимавшие показания, были с ним подчеркнуто доброжелательны. Рапорту Липунова о присвоении Ландсбергу звания поручика был дан, как объявили Карлу Ход. От следственных выводов Марченко, подозревавшим Ландсберга в шпионаже в пользу Японии, отмахнулись. Тем не менее, настороженность в отношении бывшего каторжника сохранялась. «Чем думаете заняться нынче, поручик?» словно невзначай поинтересовался у него штаб капитан из особой комиссии во время заключительной беседы. «Надеюсь, вы не связываете своих дальнейших жизненных планов с военной карьерой?» «Не связываю. Ежели претензий ко мне более не имеется, то поеду в Петербург к семье», — пожал плечами Лансберг. «Ваше дело-с», — чуть заметно поморщился военный следователь. «Однако позвольте дать практический совет. Не спешите в столицу». от чего же, господин штаб капитан Согласно высочайшего манифеста, мне даровано полное прощение?» и дозволено проживание в любом городе Российской империи безо всяких ограничений, разве не так? Все так, но... Ваши бумаги, господин Лансберг, направлены в соответствующие инстанции для окончательного решения вопроса. Но ответа рекомендую дождаться все-таки на месте вашего последнего места жительства, на Сахалине. В последние годы, если не ошибаюсь, вы довольно успешно занимались там коммерцией. Вот и замечательно, поручик. «Свою преданность престолу на полях сражений вы уже доказали, но далеко не лишним будет, полагаю, проявление патриотических чувств и после войны». Штабс-капитан кивнул на стопку газет на приставном столике. «Экономическое положение на Сахалине катастрофическое, господин поручик. Как вы, наверное, знаете, по итогам Портсмутской мирной конференции японцам удалось оттяпать у России весь Юкострово до 50-й параллели. И теперь предстоит официальная приемка передачи северо острова от Японии к России. У вице-губернатора фон Бунги, оставленного на хозяйстве после вывоза в плен Липунова и безвылазно просидевшего на Сахалине весь период оккупации, полномочий на приемку не хватает. Таковыми полномочиями нынче наделен уполномоченный ставки полковник Валуев. Он выехал на Сахалин еще в октябре прошлого года и убедился в катастрофе. Свободное население острова за время оккупации уменьшилось более чем вдвое. Хозяйство разорено. Сахалин крайне нуждается в притоке капиталов. Между тем Россия, только что вышедшая из войны, просто не в состоянии удовлетворить все нужды и потребности этого восточного форпоста империи. Вот и его высокопревосходительство генерал-губернатор Приморской области Калюбаков считает, что местные капиталисты и коммерсанты просто обязаны внести свой вклад в возрождение Сахалина. Осмелюсь напомнить что манифест Его Императорского Величества даровал мне помилование и прощение без всяких условий. Поймите, мне невыносимо возвращаться, особенно после того, как я заслужил право уехать оттуда. Господин Лансберг штабс-капитан встал, оперся на стол костяшками пальцев. Никто не подвергает сомнению ваши заслуги, равно как и ваших прав на полное прощение и помилование. Однако согласитесь, У российского подданного должны быть и моральные обязательства перед отчизной. Тем паче у подданного в вашем положении. Я осознаю свое положение бывшего каторжника, господин штаб капитан Ну, а коли осознаете... Поручик, по моим сведениям, вы очень обеспеченный человек. И не станете, вероятно, отрицать, что нажитые вами капиталы имеют сахалинское происхождение, не так ли? Сахалин сделал вас богатым, так не пора ли, черт возьми, вернуть острову хотя бы часть своего долга? Господин штаб капитан я прожил на Сахалине более двадцати лет, и, смею надеяться, немало для него сделал. Да, вы имеете право покинуть Дальний Восток России и уехать, куда пожелаете. Но, скажу вам откровенно, господин Ландсберг, у меня есть все основания полагать, что в этом случае принятие окончательного решения по вашему вопросу может значительно затянуться. С другой стороны, ходатайство военной администрации Сахалина, буди вы вернетесь на остров и поможете возрождению его экономики, будет, смею полагать, решающим аргументом в решении вашего вопроса. Я все понял, господин штаб капитан И последнее. Господин полковник Валуев, помимо данных ему полномочий, несет нынче бремя обязанностей военного губернатора острова. Он интересовался вами, господин Ландсберг, еще период вашего пребывания в японском плену. Думаю, что вам стоит лично явиться к господину полковнику. Надеюсь, вы понимаете меня, господин Ландсберг? Разумеется. Вот и славно. Вам остается дождаться открытия навигации на Сахалин и с первым же пароходом отправиться туда. Надеюсь, что оставшегося времени вам хватит для приведения в порядок своих коммерческих дел.